14. Ян Хеск не стал подъезжать к дому. Он решил припарковаться в квартале от него и заглушил двигатель в восточном конце улицы Ural Way на острове Амагер, к югу от Копенгагена. Затем он остался сидеть за рулём, пытаясь унять дыхание до состояния, которое при некоторой доле фантазии можно назвать спокойным. Но ничего не выходило. В крови циркулировало столько адреналина, что Хеск был совершенно не в себе, чувствовал восторг и тревогу одновременно. Наконец он напал на чей-то след. Он, не они, не вся команда общими усилиями, а именно он. И именно это ему и нужно, чтобы показать не только Хейнесену и остальным, а прежде всего Слейзнеру, что он достоин повышения, что все-таки на него можно положиться. И в то же время он никогда так не боялся, как тогда, когда, стараясь не дышать, сидел в том шкафу с выключенным мобильным в руке. Он понятия не имел, кто те мужчины, которые зашли в дом Клинги и стали его обыскивать. Он предполагал некий вариант наёмной службы безопасности. Однако, без сомнения, это те самые двое, которые меняли лампы в разгар вскрытия в отделе судмедэкспертизы. В обоих случаях они общались между собой на английском. Один с выраженным восточноевропейским акцентом, а второй, очевидно более высокого статуса, разговаривал на свободном датском. Но он по-прежнему не знал, кто им платит. Без сомнений, спрятаться было верным решением. Всего через минуту после того, как он отключил мобильный, одному из мужчин позвонили, и затем они внезапно исчезли так же стремительно, как появились. Однако дальше скрываться не получится. Вероятно, они уже выяснили, кто он отвечает за расследование, и если судить по их методам, то визит к нему только вопрос времени. В качестве решения нужно использовать совершенно противоположную стратегию той, которой он следовал до настоящего момента, держа максимально возможное количество информации о деле за закрытыми дверями. С сегодняшнего дня они начнут выходить на публику и сообщать детали. На самом деле ему этого совсем не хотелось, но чем больше людей будут знать, к чему они пришли и как продвигается расследование, тем более неинтересной и непримечательной будет им казаться его фигура. В ирун деле он проведёт пресс-конференцию. Уже завтра в первой половине дня позовёт все новостные газеты, радио и телеканалы и сообщят им большую часть того, что ему известно. Уже по дороге домой он закинул эту идею Хейнессону, и тот ожидаемо стал настаивать, чтобы они проинформировали Слейзнера, который прямым текстом просил сообщать ему о текущей ситуации. Игнорирование этого, по словам Хейнессона, могло быть расценено как прямое неповиновение. В его словах была доля здравого смысла, но Хеск стоял на своём. Проинформировать Слейзн означало отдать ему инициативу в проведении пресс-конференции. Хейнсен, конечно, ничего против не имел. В любом случае он никогда не имел амбиций стать начальником и казался хорошо себя чувствовал, находясь в тени. Но Хеск такой вариант не устраивал. Стоит ему попасть в тень Слейзнера, как он навсегда застрянет в роли жалкого мелкого начальника без права на самостоятельные мысли. То, что вдобавок они перестанут понимать, что кому известно, ещё один аргумент против привлечения Слейзнера. Он достал старый Эриксон и взвесил в руке. Без сомнений, двое мужчин охотились именно за ним. Они имели доступ к достаточно сложному оборудованию, чтобы определить местоположение с точностью до комнаты, и меньше чем через полторы минуты после того, как он выключил телефон, они поняли, что контакт с ним потерян. В соседней комнате возникла явная растерянность. Вначале они предполагали, что их подвело собственное оборудование, и датска говорящий не сдерживал себя в критике. Затем они склонялись к теории, что в мобильном сел аккумулятор. После чего на протяжении получаса переворачивали кабинет вверх дном, пока внезапно не ответили на звонок и не покинули дом. Сам Хеска оставался в шкафу ещё полчаса, прежде чем решился открыть дверь и выйти наружу. Ни внутри, ни снаружи дома никого не оказалось. Даже улица перед домом была пустынна. Никаких играющих детей и празднующих день рождения в взрослых. Затем он поспешил к своему автомобилю, поехал на юг в сторону Амагера и припарковался в квартале от дома. И вот здесь он сидел уже 20 минут, пытаясь убедить себя в том, что идти домой не опасно. Он всё равно переждал ещё 5 минут, прежде чем наконец покинул автомобиль, закрыл его и пошёл на юг по улице Суматра Вей до Япан Вей. где, выглянув через плечо, вошел на участок, пройдя мимо разбросанных по газону детских игрушек. Входная дверь, как всегда, была не заперта, но к его облегчению ни Лоне, ни детей в прихожей не оказалось. Не то, что он не хотел их видеть, наоборот. Просто не прямо сейчас. Лоне по его лицу тут же заметила бы, что что-то не так и забеспокоилось бы. Поэтому он закрыл и как можно тише запер дверь и спустился в подвальный этаж. В ванной он снял с себя всё ещё влажную от пота одежду, понюхал её и как будто ощутил запах собственного страха, что заставило его засунуть всё в чёрный мусорный мешок. В душе он впервые за день почувствовал, как по телу разливается спокойствие. В каплях, падавших ему на голову, и стекавших по телу струйках воды было что-то особенное. Вода смыла с него не только пот, но и частично забрала с собой тревогу, и когда он вытерся, почистил зубы и переоделся в мягкую домашнюю одежду, то был готов подняться наверх и встретиться с семьёй. В этот момент он впервые задумался о том, что их не слышал. Обычно они шумели как целый детский сад, а с того момента, как он пришёл домой, не издали ни звука. Этому могло быть много объяснений, но гонимый беспокойством из-за того, что те двое могли его опередить, он поспешил подняться по подвальной лестнице и оказаться около закрытой двери на кухню. Только приметив их на кухне, он понял, что эта картина навсегда останется с ним. Словно фотография в альбоме, которую не получилось сжечь, она будет первой являться ему после пробуждения до конца жизни. Вот они, все трое, как кажется, в полной гармонии. Катрин спокойно играла на полу с Бениамином. Одно то, что они находились в одном помещении и не выцарапывали друг другу глаза, было из ряда вон выходящим. Лоны же стояла к ним спиной и мыла посуду. Другими словами, всё было так, как должно быть, и он смог выдохнуть зайти на кухню и со спины обнять Лону. Привет, любимая, сказал он, слегка поцеловав её в мочку уха. "Ты да ты что делаешь?" спросила она, высвободившись из его объятий. "Что такое? Разве нельзя немного пообниматься, придя домой после тяжёлого рабочего дня? Может, сегодня не самый подходящий момент?" Лона сняла перчатки и отошла, чтобы повесить передник. Я не знала, что ты будешь дома, так что мы все уже поели, и, к сожалению, тебе ничего не осталось. Точно, конечно, она обиделась. "О, хорошо, ничего страшного", сказал он. Он совсем об этом забыл. "Не беспокойся, я что-нибудь закажу". Казалось, что с утра, когда им пришлось прервать поездку в отпуск в Леголенд, прошла целая жизнь. Есть бутерброды и нарезка. Я пойду на вечернюю прогулку. Ах, конечно, иди, без проблем. Ещё, сказала она, направляясь в прихожую. Я, пожалуй, сделаю большой круг, так что хорошо бы, чтобы ты уложил Бениамина. Конечно, не волнуйся. Он подошёл к Бениамину и взял его на руки. Что скажешь, малыш? Всё будет отлично. Не, папа, Бениамин покачал головой. Ну, папа обещает, что будет здорово. Не папа, повторил Бенни и на ударил его по лицу. Не папа, не хочу. Отлично, вздохнув, поднялась с пола Катрин. Только я его успокоила. 45 минут спустя Бенни уснул, после чего Хеск закрылся в спальне и, взяв Эриксон, сел за письменный стол. Больше всего ему хотелось включить его и прочитать последнюю переписку Могенса Клингес с единственным контактом. Но он боялся. Слишком высок риск, что если он подключится к ближайшим мобильным вышкам, то через секунду в виде красной мигающей точки появится на экранах у тех двоих. Невозможно предсказать, когда они нагрянули бы к нему домой. Через несколько часов, через сутки или четверть часа. Роли это не играла, они бы точно пришли. Вместо этого он открутил заднюю крышку, открыл отсек с аккумулятором и вытащил его, потянув за торчащий резиновый язычок. Он, как вчера, помнил разные нюансы и без проблем смог выдвинуть маленький металлический держатель, раскрыть его и вытащить сим-карту. Вернув аккумулятор на место, он нажал и удерживал красную кнопку, пока не включилась фоновая подсветка экрана. Раньше он никогда не задумывался о том, как долго нужно ждать, пока телефон заработает. Сейчас казалось, что прошла вечность, прежде чем на экране высветилось сообщение No SIM. Он попытался пропустить сообщение, но какие бы кнопки ни нажимал, ничего не помогало. Без активной сим-карты телефон отказывался работать. Он ещё раз вынул аккумулятор, чтобы добраться до держателя сим-карты. На этот раз он вставил сим-карту из своего телефона. Загорелась подсветка экрана, и сразу после телефон подключился к мобильным вышкам и был готов к использованию. Для начала Х я зашёл в список контактов и вскоре убедился в том, что там записан только один единственный номер. Та же картина предстала перед ним, когда он зашёл в звонки и сообщения. Там не было ничего, как будто кто-то зашел в телефон и удалил всю информацию. Дома у Клинги он увидел там кучу СМС перед тем, как ему пришлось спрятаться. А сейчас они все вдруг исчезли. Что-то не сходилось, и если он сам случайно их не удалил, информация должна была где-то остаться. Вопрос «Где?». Ответ нашелся, когда он закрыл глаза и перенесся назад в то время, когда сам владел старым Эриксоном, и он оказался простым, но при этом неутешительным. Точно как у всех других мобильных того времени, когда размер памяти телефона определял стоимость, можно было выбирать сохранять информацию на телефоне или на сим-карте. Конечно, вся информация осталась на ней. Он в третий раз вытащил аккумулятор, а затем вытащил свою сим-карту и вернул на место сим-карту клинге. Но прежде чем поставить батарею на место, он с помощью отвёртки открутил два винтика, крепящие похожую на акулий плавник антенну, и затем отсоединил её. Однако он точно не знал, поможет ли это. Не было никакой информации о том, что мобильный не попытается подключиться к ближайшей вышке без плавника. Возможно, он представлял собой всего лишь усилитель, улучшавший соединение. На самом деле, прежде чем включать телефон, ему следовало бы сесть в машину и отъехать на приличное расстояние. Но Лоны пока не вернулась, а он не мог просто оставить детей дома одних. В качестве альтернативы мог служить дальний угол подвала рядом с зимними шинами. Он знал, что сигнал там очень слабый. Когда экран в очередной раз загорелся, Хеск был наготове и не спускал глаз с мигающего символа сети, держа большой палец над красной кнопкой, чтобы быстро выключить телефон, если тот начнёт подсоединяться к мобильной сети. Когда наконец на экране появилось сообщение "Нет сети", он выдохнул и начал изучать меню. Как и раньше, первое сообщение от Контакта 1 содержало текст "Тест". Его отправили 16 апреля этого года в 11:23. Клингим мгновенно ответил лаконичным "О'кей". Почти 6 часов спустя тот же Контакт 1 отправил друг за другом пять отдельных сообщений. Правило 1. Мы связываемся с вами, никогда наоборот. Правило 2. Вся коммуникация происходит по SMS. Правило 3. Решения президиума не подлежат обжалованию. Правило 4. В случае отказа любой контакт прерывается, мобильный уничтожается. Правило 5. Назначенная дата, время не подлежит обсуждению и изменению. «Решение Президиума. Ничего не понятно». Через шесть дней, 22 апреля, от «Контакт-1» пришло следующее сообщение. «Думал, что я достаточно ясно выразился. Никаких звонков. Нарушение правил 1 и 2». Клинге ответил буквально через несколько минут. «Извините, просто очень интересно узнать, как идет дело». Чтобы это больше не повторялось, вернусь, когда будет о чем сообщить. После от «Контакт-1» ничего не было слышно почти три месяца, до следующей группы сообщений, присланных 4 июля между 3-мя 46-ю и 4-мя 0-двумя. «Президиум принял решение. Вас избрали. Мои поздравления». Что это за собрание, которое заседало в четыре часа утра, и куда избрали клинги? От всего разило какой-то сектой или тайным орденом. Может, секс-клубом. В Копенгагене полно подобных клубов на любой вкус и для любой ориентации. Ясно одно, более-менее известный человек предпочитал наиболее закрытые сообщества. Церемония посвящения состоится 28 июля в 20:00, гласило следующее сообщение. Это было в прошлую субботу, 6 дней назад. То есть тогда что-то пошло катастрофически не так и закончилось двумя мёртвыми телами в автомобиле под водой. Дресс-код: смокинг, белая рубашка и бабочка. Всё сходится. Но его не покидало чувство, что он, вероятно, не зацепил даже вершину айсберга. Вас заберу до 19:30 на 55.692378, 12.586963. Единственное, в чём он практически был уверен, за контактом один скрывался человек или люди, которых они ищут. Правила на церемонии никаких правил. Он зашел в контакты и щелкнул на контакт один, чтобы выйти на номер телефона. Затем подбежал к рабочему месту и, покопавшись в ящике с инструментами, достал ручку и начал записывать. Двадцать шесть пятьдесят восемь. Больше он записать не успел. Мобильный погас.